Глава седьмая. Новая должность. Планы. После визита на сталинскую дачу события вокруг меня завертелись, словно в бешеном калейдоскопе. От Сталина меня повезли в знаменитый дом на набережной, где разместили в огромной пятикомнатной квартире, находящейся в первом подъезде дома и обставленной явно дорогой мебелью. «Дом на набережной» — официальное название Дома правительства. Жилой комплекс 1931 года постройки на Берсеневской набережной Москвы-реки. До 1952 был самым высоким жилым зданием Москвы. Известен как место жительства советской элиты. Ну что же, теперь, по крайней мере, есть куда привести свою молодую жену. Кстати, этот вопрос, как оказалось, уже решили за меня. Прикрепленный ко мне сотрудник НКВД сообщил, что буквально послезавтра Татьяна прибывает на поезде вместе с сопровождающими, и я смогу ее встретить на вокзале. Сделать мне это теперь не нетрудно. Мне выделили автомобиль. И не просто какую-нибудь м а целый ЗИС-101 черного цвета. В эти времена такой автомобиль был признаком принадлежности к власти, причем к власти высшей. Естественно, к автомобилю полагался водитель, и, естественно, он был сотрудником соответствующих органов. В тот же вечер меня пригласил к себе на Лубянку Берия. «Как устроились, Михаил Андреевич? Как вам понравилась выделенная квартира? Может, есть какие-либо пожелания?» Берия был сама любезность. «Благодарю, товарищ Берия. Пока все устраивает и ничего не нужно», — ответил я. Называйте меня по имени-отчеству. Нам с вами предстоит много и плотно работать. Товарищ Сталин поручил организовать Бюро перспективных разработок при НКВД СССР, которое вы возглавите. Вам будут даны самые широчайшие полномочия, вплоть до привлечения к работам любого. Берия выделил это слово. Человека, кем бы он ни являлся. Фактически вы, Михаил Андреевич, получаете право наркома. Это очень высокое доверие, и его необходимо оправдать. На карту поставлено очень многое, и ошибиться в этот раз мы не имеем права. Так что желаю успехов на высоком посту. От себя скажу, что помогу всем, чем смогу. Еще раз благодарю, Лаврентий Павлович. Доверие оправдаю. Сказать, что я был ошарашат, это ничего не сказать. Максимум, на что я рассчитывал, это стать конструктором вертолетов. А тут на меня взвалили фактически создание всей новой техники в стране. Да, осилить бы такой груз. Для работы мне выделили помещение. А тут я не совсем понял, то ли это был намек, то ли еще что, но работать мне предстояло в здании на улице радио. Дом 22-24. Печально известная в моем времени туполевская шарага. Хоть и пообещал Берия, что это временно, пока они подыщут подходящее помещение, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временные вещи. Осмотрев кабинеты, в которых предстояло разместиться, в том числе и свой с приемной, в которой уже сидел секретарь, я в целом остался доволен. Для бюро выделили целое крыло, на входе в которое был пост охраны. Вход сюда был по спецпропускам и с моего личного разрешения. Штата, конечно, еще не было никакого, и предстояло хорошенько подумать о штатном расписании и о том, где брать людей. Хотя для авиационного отдела можно позаимствовать сотрудников в местной шарашке. Из бюро поехал в поселок стаханова где находился ЦАГИ и аэродром при нем, куда я распорядился доставить упакованные в ящики свои вертолеты. Поселок Стаханово, ныне город Жуковский, Московской области. Расположен в 20 километрах к юго-востоку от Москвы. Место проведения в августе месяце каждого нечетного года Международного авиационно-космического салона «МАКС». Необходимо было убедиться в их целости и сохранности и подумать, как и кто будет осуществлять их сборку и подготовку к полетам. Похоже, на первых порах все это придется делать мне. В ангаре, на который мне указали, я обнаружил Валеру Учкалова и Михаила Громова, буквально водящих хоровод вокруг транспортировочных ящиков с упакованными в них разобранными вертолетами. При этом Чкалов что-то возбужденно рассказывал своему спутнику, размахивая при этом руками, И то и дело, кивая на лежащую перед ним тару. «Здорово, мужики!» — поздоровался я. «А чего это вы здесь делаете?» «О, Мишка, здоров!» Чкалов тут же буквально подлетел ко мне и по медвежьи сжал мою руку. «Ты где шляешься? Давай начинать сборку вертушек! Сколько можно ждать-то?» «Эки ты быстрый!» — хохотнул я. «Я приехал убедиться, что все целое и в сохранности. А собирать...» В лучшем случае начну послезавтра. Работы пока и без этого достаточно, да и супругу завтра нужно встретить на вокзале. О, Татьяна приезжает! Так это замечательно!» Валера был возбужден, аж чуть не подпрыгивал от нетерпения. «Ты скажи, что делать? А собирать техников тебе найдем? Вон, тезка твой!» Чкалов кивнул на Громова. «Даст людей!» «Ты видишь, какое дело, Валер. я растерянно почесал затылок разобрать то я их разобрал да и собрать сам смогу а вот инструкцию по сборке не написал так что придется подождать пару дней а там от помощи и сам не откажусь а, -а, -а, -а, -а. чкалов расстроенно махнул рукой вот умеешь ты настроение испортить мало мне медицины а тут еще ты переживает произнес громов кивнув на отошедшего к ящикам чкалова ничего сказал я уверенно есть мнение что поднимется в небо он раньше чем думает на следующий день я стоял на перроне в ожидании прибытия поезда соскучился я под таней сил нет как она там жила без меня Испереживалась, наверное да и у меня не было полной уверенности в том что меня не законопатят в какой нибудь глубокий подвал от греха подальше. Но все в конечном итоге обошлось, и вот уже пассажирский состав замедляет свой ход напротив вокзала. Я закрутил головой, высматривая родной силуэт, но первым, что меня удивило, увидел выходящего из вагона Николая. Так вот, кто ее сопровождает. Ну и замечательно. Следом из тамбура вышла моя любимая. я буквально вихрем налетел на нее и подхватил на руки хохоча, закружил миша отпусти меня на землю сумасшедший при этом таня крепко обняла меня за шею вот и пойми этих женщин опусти а сами никак отпустить не хотят сзади раздалось солидное покашливание и на перрон вышел семен безумнов улыбающийся во весь рот здравствуй дядька михаил Парень всеми силами пытался казаться солиднее и взрослее, чем есть. Я с удовольствием пожал ему руку. Это же просто замечательно, что он приехал. Уж кто-кто осемка наши вертушки с завязанными глазами разберет и соберет обратно. — Но правильно, про меня, как всегда, в последнюю очередь вспоминают, если вспоминают вообще, — проборчал Николай, пытаясь изобразить обиду сквозь пробивающуюся улыбку. Я с огромным удовольствием обнял своего Шурина. Квартира произвела на моих родных сильное впечатление. Хотя удивляться они начали уже возле вокзала, когда я предложил им усаживаться в подъехавший ЗИС. Семен передал мне письмо от своего родителя, Павла Афанасьевича. Безумно старший кланялся, передавал приветы от родственников и просил присмотреть за сыном, который после моего отъезда буквально места себе не находил, и пристроить его к какому-нибудь делу. «Все едино, толку от него в хозяйстве не стало», — писал он. «С самого сранья быстро сделает, что во дворе, и бежит на аэродром в моторах копаться. Оно, может, так и лучше будет, и что на роду ему написано, по-другому пойдет». Утром оставив Татьяну на хозяйстве, мы всей мужицкой компанией разъехались кто куда. По пути завезли Николая на Лубянку, куда ему было предписано явиться, Догадываюсь, кто послужил этому причиной. Ну, а мы с Семеном отправились на аэродром в Стаханово. Я ничуть не удивился, увидев в ангаре сидящего на ящике Чкалова, читающего какую-то документацию. — Ну что, Валер... — Поможешь со сборкой? — спросил я после того, как поздоровались. При этом Чкалов Семку вполне серьезно называл Семеном Павловичем. — Вот тебе, механик, да еще бы парочку из местных привлечь. — О чем разговор? — Пошли к Мишке Громову. Через него обо всем договоримся. Было видно, что Чкалов просто сгорает от нетерпения. — А у тебя у самого-то, Валер, как со временем? — До времени у меня просто завались. Чкалов зло пнул какой-то камушек, попавшийся ему под ноги. Врачи сказали, что летать нельзя, и все тут. Мне же самолет подарили, У-2. Так и на нем летать запретили. За перелет на Дальний Восток, остров Уд. Весь экипаж был удостоен звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина. Медаль «Золотая звезда», врученная в 1939 году уже после смерти Чкалова, была вручена только в 2004 году его детям. Кроме того, Чкалову был подарен личный самолет У-2. Сейчас находится в музее в Чкаловске. «Приказом по кадрам ВВС отправлен в бессрочный отпуск с сохранением всех положенных выплат. Так что хоть на земле рядом с самолетами буду». «Ясно все с тобой», – задумчиво произнес я. Похоже, придется начать пользоваться своими полномочиями по привлечению к работе в бюро всех, кто потребуется. А потребуется мне для начала Чкалов и Семка. «Слушай, Валер, а как ты смотришь на то, чтобы поработать у меня?» — обернулся я к нему. «У тебя?» — это где? Прищурившись, спросил Чкалов. Пришлось показать ему выданное мне удостоверение и постановление Совнаркома СССР, с моими полномочиями». Валераш присвистнул и едва сдержался, чтобы не выразиться, как говорили в моем времени, путем привлечения ненормативной лексики от удивления. «Летать разрешат?» — задал он главный свой вопрос и после моего кивка тут же, не задумываясь, ответил «Конечно, согласен». «Значит, с сегодняшнего дня назначаешься моим заместителем полетно-испытательной работе. Я хлопнул улыбающегося во весь рот Чкалова по плечу. Блин, лучше бы я этого не делал. Этот медведь сгробастал меня в объятия так, что аж ребра затрещали. А глазки у него предательски заблестели. Видно было, что действительно сильно переживал свое отлучение от неба. «Значит так, товарищ заместитель. Я едва перевел дух после этих его медвежьих проявлений радости». Приказ о твоем зачислении в штат будет готов сразу, как только я доберусь до своего кабинета. Находимся мы пока в здании Косос Цаги, по улице Радия. Надеюсь, знаешь, где это? Косос, конструкторский отдел сектора опытного самолетостроения. Косус Цаги. Чкалов кивнул, хотя по его лицу пробежала едва заметная тень. Еще бы он не знал, что там же находится Шарага. в которой осужденные конструкторы создают новую технику. Постоянный пропуск на тебя будет на вахте. Позднее разберемся с твоими должностными обязанностями. А теперь первое тебе поручение. Необходимо организовать работы по сборке вертолетов в количестве двух штук. Непосредственно руководить работами Семен Безумнов, который также будет зачислен в штат как техник-лаборант. Твоя задача — обеспечить его помощниками и всем необходимым, включая рабочую одежду, инструменты и горячее питание. Задача поставлена? Цели ясны? За работу, товарищ. О задачи Чкалова и Семена я вернулся в Москву. Войдя в приемную, дал секретарю распоряжение подготовить приказы о зачислении в штат Чкалова Валерия Павловича на должность заместителя полетно-испытательной работе и безумного Семена Павловича на должность техника-лаборанта, и договориться о постоянных пропусках для них. Заодно и познакомился. Софья Владимировна Исаева, 24 года. Направлена ко мне по поручению Берии. Кто бы сомневался. Имеет навыки стенографирования. Раньше работала секретарем в наркомате оборонной промышленности, до его разделения на несколько народных комиссариатов. Едва я открыл рот, чтобы поинтересоваться, где здесь можно пообедать, как на столе зазвонил телефон. Трубку подняла мой секретарь. Алло, добрый день, товарищ Берия. Да, он здесь. Секундочку, я переключу вызов. И уже мне, шепотом прикрыв рукой трубку. Михаил Андреевич, пройдите в кабинет. Вам товарищ Берия звонит. Я благодарно кивнул и поспешил к аппарату. Здравствуйте, Лаврентий Павлович. И вам доброго дня, Михаил Андреевич. Как продвигается работа? Есть ли какие-то трудности? Начали сборку привезенных вертолетов. Начал я докладывать. Привлек к работам приехавшего своего родственника Семена Безумного, который активно помогал при строительстве вертолетов и их испытаниях и освоил на хорошем уровне технику, а также и Валерия Чкалова, ему в помощь. Обоих зачислил в штат-бюро. Приказ на них сейчас будет готов. Трудности пока нет, но они точно будут. Я хотел бы встретиться с вами в ближайшие дни. и передать для ознакомления документ с некоторыми рекомендациями и моими соображениями. Думаю, что с ним также необходимо ознакомить товарища Сталина. Приезжайте, когда будете готовы. Только предварительно свяжитесь со мной. Привозите свой документ. Посмотрим, что там. А то сразу вам товарища Сталина подавай. Может, мы тут с вами и сами разберемся. Берия хохотнул в трубку. Завтра к вам прибудет назначенный начальник особого отдела вашего бюро. Он будет оказывать вам содействие по линии главного управления государственной безопасности. Так что прошу любить и жаловать. С ним прибудут несколько наших сотрудников. Вам в помощь. Да, кстати, своему секретарю можете полностью доверять. Это наш проверенный человек». Почкалову лишь скажу, что у нас на него были несколько другие планы, но ну, а ваш вариант, наверное, даже лучше. Так что ничего против не имею. Все, Михаил Андреевич, жду вас у себя. До завтра. Но мне предстояло решить, с чего начать. Начать я решил с написания обоснования прекращения работ по некоторым типам самолетов. Поднож должны будут пойти. Да простят меня потомки пешка п Пе-2, штурмовик Ил-2, который сейчас имеет заводское обозначение ЦКБ-55. Однозначно прекращаем выпуск И-16 ранних модификаций и 153 Р-10 Су-2 СБ-2. В то же время максимум усилий бросаем на доработку и скорейшее начало производства фронтового пикирующего бомбардировщика Ту-2 – как наиболее совершенного. Вместо пикирующего бомбардировщика П2 будем налаживать производство дальнего тяжелого высотного истребителя П3. Кстати, изначально Петляков проектировал именно истребитель, вот пусть и доводит его до ума. Такой истребитель, имея большой запас топлива и мощное вооружение, сможет уверенно поражать высотные цели, подолгу баражируя над прикрываемым объектом. а учитывая большую дальность полета, он сможет прикрыть морские коммуникации от вражеских бомбардировщиков и торпедоносцев. Где-то в свое время читал, что ночью при стрельбе летчиков слепило вспышками выстрелов. Радиус действия радиостанции был откровенно мал. Вот пусть Петляков и исправляет эти косяки еще на стадии проектирования. Кстати, А ведь на этот самолет устанавливали еще и авиационный радиолокатор Гнейс. В таком виде, как ночной перехватчик, он будет незаменим. Да, еще не забудьте модификации разведчика. Пусть конструктор и над этим подумает. Вместо Ил-2 и Су-2 начать выпуск Та-3, самолета конструкции Всеволода Таирова, в варианте бронированного пикирующего штурмовика. Тут, пожалуй, надо будет к работам привлечь Павла Сухого и Сергея рюшина Самолет нужен двухместный, с задним стрелком, и нужен как можно быстрее. Кроме того, дать задание Ильюшину на создание самолета-торбетоносца. На первых порах за основу взять тот же бомбардировщик СБ-2. Тут нужны будут большая дальность полета, возможность снести как минимум две торпеды, Простота в управлении и наличие второго пилота. Имеющиеся бомбардировщики СБ-2 модернизировать до уровня ар 2 Сейчас такие работы уже ведутся, так что с технической стороны ничего невозможного нет. Яковлев сейчас разрабатывает свой истребитель И-26, который впоследствии станет Як-1. Тут тоже надо ускорить работы и проектировать самолет сразу в варианте Як-1М. Насколько я помню, на нем применили металлические лонжероны крыла, установили вместо четырех бензобаков два в крыле и один фюзеляжа, уменьшили площадь хвостового оперения. Вроде что-то сделали с радиатором, точно не помню. Все это позволило уменьшить полетный вес и улучшить аэродинамику. что привело к увеличению максимальной скорости. Главное Яковлеву не давать в руки такой инструмент, как власть. Тут он станет просто душить конкурентов, везде продвигая свои самолеты. Летчики предпочитают яки, так вроде он говорил. Доходило до того, что заводы с его подачи прекращали выпуск других типов самолетов, не менее нужных фронту, и начинали с нуля выпускать Яковлевские машины. Но теперь, как мне кажется, этот номер у него не пройдет. Далее по истребителям. Поликарпову надо дать задание на проектирование И-185. Тут придется выбивать для него поддержку на самом высоком уровне. Про физнесу, но эти истребители к началу войны должны быть в летных частях. В достаточных количествах. Все дело в моторах, так что придется через Сталина и Берию давать волшебного пинка моторостроителям. Все ведущие конструкторы должны осознать, что времени на раскачку нет от слова совсем. Война для них уже началась. Дорог каждый день, каждый час, каждая минута. Также в КБ Поликарпова сейчас идут работы над высотным истребителем И-200. будущим Микадин. Впоследствии работы по нему передадут во вновь созданное КБ «Микояна». Думается мне, что такой шаг точно не ускорит работу по созданию самолета. Значит, логичнее создать конструкторскую группу по этому истребителю, уже работающему КБ «Поликарпова». И пусть ею руководит «Микоян». Если справится, выделить его в самостоятельное КБ. Так, а что я помню по мигу? Помню, что у самолета была задняя центровка, и он легко попадал в штопор и с трудом из него выходил. Также на больших скоростях заклинивало фонарь кабины. На малых высотах самолет становился маломаневренным. Поскольку миги имели деревянную конструкцию, то летали на них исключительно в сухую погоду, иначе фанерная обшивка на фюзеляже и крыльях разбухало и отклеивалось. Да что летали, самолеты даже на открытых стоянках было нельзя держать. Не дай бог пойдет дождь, и все, истребитель выведен из строя. Значит, нужен цельнометаллический истребитель. На самолетах первых серий было откровенно слабое вооружение, состоящее из пулеметов «ШКАС» калибра 7,62 мм. Вот на эти проблемы и укажем Поликарпову и Микояну. Пусть думают. А по поводу вооружения я глубочайше убежден, что калибр 7,62 мм должен использоваться в авиации как можно меньше. Пусть останется один пристрелочный пулемет и на штурмовиках, и на вертолетах для поражения живой силы противника. На истребителях же основным вооружением должны стать крупнокалиберные пулеметы калибром 12,7 мм. а также авиапушки калибром 20 мм и 23 мм. В настоящее время конструкторский коллектив, который возглавляет Владимир Горбунов и в котором трудятся Михаил Гудков и Семен Лавочкин, заняты работами над будущим истребителем ЛАГГ-3, надо дать им задание проектировать самолет сразу под двигатели воздушного охлаждения АШ-82. Фактически это будет уже истребитель Ла-5 из моего прошлого. Здесь также придется ускорить модернизацию двигателя до уровня АШ-82ФН, то есть форсированный непосредственного впрыска. Конечно, не все сразу, но надо. Из бомбардировочной авиации стоит уделить внимание такому самолету, как тяжелый бомбардировщик ТБ-7, который позднее назовут п 8 Тут тоже все в основном упирается в моторы. Я не помню, кто занимался самолетом после ареста Туполева, но есть мнение, вот прямо как Сталин уже начал выражаться, что стоит поставить на доводку самолета такого конструктора, как Владимир Мясищев. Он, если мне не изменяет память, вроде бы даже работал над проектированием этой машины. К началу войны, если и не армада стратегических бомбардировщиков, то хотя бы пара сотен у нас должны быть. Ну и для непосредственной воздушной поддержки войск на поле боя нужно создавать и строить вертолеты. А для этого мне нужны Николай Ильич Камов и Михаил Леонтьевич Миль. Но с ними нужно говорить, наглядно показав возможности винтокрылых машин. так что подождем несколько дней, пока соберут мои вертушки, а там и их приглашу. Самолеты и вертолеты — это, безусловно, хорошо, но не стоит забывать и о тех, кто будет управлять ими в бою. А значит, программы подготовки в летных школах и училищах придется пересматривать в сторону увеличения отработки практических навыков, таких как полеты в разных условиях, Стрельба по воздушным и наземным целям, бомбометание как с горизонтального полета, так и с пикирования, а времени на это у нас почти нет. В этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошла моя секретарь. «Михаил Андреевич, может, вам чай с бутербродами принести? А то вы уже несколько часов работаете. Или может распорядиться, чтобы полный обед доставили сюда?» «Ох ты ж!» Это я так заработался, что потерял счет времени. Да, а желудок уже настойчиво требовал подкинуть ему что-нибудь для работы. Получается, что я только утром дома выпил стакан чая с бутербродом и все. Но рассиживать за обедами времени нет, от слова совсем. Спасибо, Софья Владимировна, что напомнили. Действительно забыл про все на свете, хмыкнул я. Но на обед времени нет, так что можно чай с бутербродами. «А кофе, случайно, нет?» — без всякой надежды спросил я. «К сожалению, кофе нет», — огорчилась моя помощница. «Но я постараюсь завтра раздобыть. А чай и бутерброды вам сейчас принесу». Она упорхнула за дверь, а я принялся раскладывать по порядку кучу исписанных листов. Едва я закончил с этой работой, как в дверях появилась Софья с подносом, уставленным тарелками с бутербродами, стаканом в подстаканнике, сахарницей и фарфоровым чайником. Разместив все это на настоящему окна низком столике, она собралась уже уходить, но я остановил ее вопросом. — А вы сами-то Софья Владимировна ели? — Я, как и вы, Михаил Андреевич. Чаем с бутербродами обошлась. Мне не положено оставлять приемную без присмотра, а тем более, когда вы здесь. Вот когда будут еще люди в штате, тогда уж... Она вздохнула. Надеюсь, завтра начнем постепенно пополняться сотрудниками. Так что потерпите. А пока вот вам задание, необходимо напечатать данный документ в двух экземплярах. И я передал секретарю исписанные мною листы. Если будут вопросы или уточнения, то немедленно обращайтесь. Пока пил чай и насыщался вкусными бутербродами с колбасой. Думал о том, что предстоит еще многих убедить в необходимости предложенных мною мер. Хотя, если меня поддержат Сталин и Берия, будет значительно легче. После чая засел за бронетехнику. И, конечно, писал о необходимости ее модернизации и даже эскизы делал, но там все было лишь общими фразами, без конкретики. Итак, Т-26, как говорили в мое время, Сразу в топку. Выпуск срочно прекратить. Готовые, которые более или менее поновей, отправить на модернизацию частично в танковые училища в качестве учебных пособий. Танки переделывать в артиллерийские тягачи, как уже делалось. ЗСУ и самоходные бронированные платформы под 120-мм миномет. ЗСУ. Зенитная самоходная установка. Вот только я не помню, в каком году начали выпускать 37 миллиметровую автоматическую зенитную пушку. Помню, что перед войной. Надо будет уточнить. Еще где-то читал о 20 миллиметровой автоматической зенитной пушке, документацию на которую и несколько образцов Советскому Союзу продали немцы. Выпустили их считанные единицы. Нужно срочно налаживать выпуск этой пушки, и применять в качестве непосредственного прикрытия войск на марше. В виде спарки она может очень сильно удивить немецкое Люфтваффе. Смертельно удивить. В крайнем случае можно использовать авиапушку «Швак». Теперь по танкам серии БТ. Все танки модификации БТ-7М с дизельным двигателем перевооружить 76-мм пушкой. Такие работы уже проводились, так что должны справиться. Колесный движитель снять к чертовой матери, за счет его веса увеличить лобовую броню насколько возможно без потери маневренности. Остальные бтшки переделать в бмп, рассмотреть возможность поперечного расположения двигателя, место механика-водителя перенести к двигателю и развернуть на 180 градусов. Получится, что танк поедет как бы задом наперед. Кормовой части, которая была передом, удлинить корпус, установить две двери для выхода десанта. Сверху установить коническую башню с танковым вариантом авиационной 20 миллиметровой пушки «Швак» и спаренным с ней пулеметом. Если получится увеличить угол вертикальной наводки, то получим еще и возможность вести огонь по низколетящим воздушным целям. Поручить работу по модификации легких танков лучше всего Николаю Астрову. Астров Николай Александрович, советский инженер-конструктор бронетехники. Разработанные им в годы войны легкие танки Т-60, Т-70, Т-80, самоходка Су-76 внесли большой вклад в победу. Пожалуй, ему же можно поручить разработку БТР на базе грузовика Яга-12. Вот уж машинка так машинка. Я, правда, так и не понял, почему их не начали выпускать массово. Грузоподъемность 12 тонн на дороге с твердым покрытием и 8 тонн на грунтовке. Это вам для данного времени не ежик чихнул. Читал я про эту машину в топ-варе. Ставим сверху унифицированную с БМП на базе бт башню, и БТР из нее получится просто конфетка. По Т-28... Сильно мудрить не будем, хотя и его придется, что называется, допилить напильником. Для начала две пулеметные башни долой. Лобовую часть корпуса делаем наклонной и увеличиваем бронирование. Главную башню тоже заменим, но об этом чуть позже. Из новой бронетехники, конечно же, особое внимание Т-34, над которым как раз сейчас в Харькове работает конструктор Кошкин. Вы, не помню, как его зовут. Помнится, смотрел фильм про него. Он вроде как должен умереть перед войной от простуды, которую заработал в ходе пробега на своих танках из Харькова в Москву. Значит, срочно вызываем его сюда и даем техзадание на его танк. Но! Двигатель с поперечным расположением, башню сместить к центру корпуса, Саму форму башни изменить и увеличить внутренний объем. Орудие калибром 76 мм пока оставляем. Фактически это будет что-то близкое к Т-44. Ну а новую башню установим и на модернизированные Т-28. Главное не забыть о прицелах, приборах наблюдения и радиостанциях. Пусть у тех же немцев, что ли, стырят или купят. Ну а на Тяжелые танки. Имеющиеся Т-35 убрать куда подальше. Перевести на Дальний Восток. И пусть они там японцев пугают. На Западе толку от них все равно нет. КВ-1, который вот-вот начнут выпускать на Кировском заводе в Ленинграде, пока притормозить. Пусть доводят до ума трансмиссию и ходовую. Лобовую часть корпуса тоже изменить. И сделать по типу ИС-3 «щучий нос». Ну, и, конечно, вооружение. Что такое 76 миллиметровая пуколка для тяжелого танка? Тут нужен калибр побольше, например, 107 мм, как и пытались впоследствии сделать. А мы ускорим этот процесс. И как вишенка на торте КВ-2. Легендарный в моем времени танк. А не будет здесь такого танка. Зачем нужна эта тяжеленная и высоченная дура? Будем делать, взяв за основу доведенную до ума платформу танка КВ-1, что-то похожее на Объект 268, советскую опытную тяжелую противотанковую САУ середины 1950-х годов. В неподвижную рубку установим 152 миллиметровую пушку-гаубицу и получим штурмовую САУ. Отсутствие вращающейся здоровенной башни позволит уменьшить силуэт упростит и удешевит производство. Да, не забыть еще о РЭМ на базе танков и рем мастерских. БРЭМ. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Надо будет этот вопрос уточнить. Не знаю я, как обстоят дела сейчас с подобной техникой. Вроде про ремонтные мастерские на базе грузовиков что-то читал, а вот о РЭМ не слышал. А ведь кроме них понадобится еще и техника для инженерных войск, траншеи-копатели, машины разграждения, установки дистанционного разминирования. И по ним тоже надо будет уточнить, какие есть на данный момент разработки или, может быть, даже действующие образцы. Надо же, а за окном-то уже темно. Вот это я заработался и не заметил, когда свет в кабинете включил. Или это не я включил? Ага, понятно. Кто позаботился? Отпечатанные листки с самолетной темой лежали на углу стола двумя ровными стопками. Эх, и сам засиделся, и девчонки не дают отдохнуть. Сидит там в приемной и, наверное, кроет меня почем зря. Я с удовольствием, с хрустом потянулся в кресле. Словно услышав меня, в дверях появилась моя секретарь. — Товарищ Шершнев, — начала она официально, — к вам, товарищ Чкалов. — И еще у вас на столе лежат два приказа о зачислении в штат товарища Чкалова и Безумного. Их необходимо подписать, чтобы я могла их зарегистрировать. — Спасибо, Софья Владимировна. Немедленно подпишу. И пригласите товарища Чкалова. Я едва сдержал смех, видя такую откровенную канцелярщину со стороны моего секретаря. Валера влетел в кабинет, как ураган. — Ты чего здесь окопался? Его там молодая жена ждет, не дождется, а он тут в бумагах зарылся. Все, собирайся и поехали. Мне Татьяна Александровна строго-настрого приказала доставить тебя домой. Все, все, уже закончил. Я поднял руки, шутливо сдаваясь. А то знаю я тебя. Можешь и силком домой утащить. Чкалов рассмеялся над немудреной шуткой. Вот, ознакомься и распишись. Я протянул Валерию только что подписанный мной приказ о его зачислении в штат-бюро. Летчик мельком пробежал по тексту глазами и размашисто расписался внизу. А вот теперь поехали. Я убрал все бумаги со стола в сейф. Как там? Сборка идет. Идет. Чкалов аж азартно потер руки друг об друга. Семка вообще молодец. Миша Громов... Прислал двух техников в помощь, так они начали было над съемкой подтрунивать, мол, молодой еще для такой работы, ключи подавать в самый раз. А он не стушевался и сам за словом в карман не полез. В общем, через пару часов уже они ему ключи подавали. А он еще и покрикивал на них, мол, безруких помощников дали. Умора, в общем. «Когда закончите?» — спросил я, уже спускаясь по лестнице. — Семен Павлович говорит, что еще три дня на сборку потребуется и день на регулировку двигателей. — Понятно. Значит, четыре дня и не днем больше. На пятый день мы должны показать вертушки в действии. — Готовься, — обернулся к Чекалову. Ты тоже полетишь. — А разрешат? — голос легендарного летчика дрогнул. — Я разрешу. Я, в конце концов, твой начальник. И именно я решаю, кто из моих подчиненных, что будет делать. И, кстати, вертолеты пока моя собственность и построены на мои деньги. Так что я и только я ими распоряжаюсь. Вот так как-то. Домой добрался уже ближе к полуночи. В прихожей меня встретил Николай и, прижав палец к губам, жестом попросил пройти на кухню. Там передо мной предстала эпическая картина. Сидя за столом и подложив под головы руки, мирно спали Татьяна и Семен. Тебя все ждали и спать идти на отрез, отказывались, зашептал мне на ухо Николай. Так что теперь сам с ними разбирайся, а я спать пошел. Пришлось мне будить этих двух за сонь. Семена сразу отправила цепаться, а Таня принялась разогревать остывший ужин и рассказывать о том, как провела весь день одна в огромной квартире, а я сидел, устало откинувшись на спинку стула и любовался ею. А потом мы в спальне полночи показывали, как соскучились друг по другу. Рано утром проснулся от дребезжания дверного звонка. Посмотрел настоящий на тумбочке будильник, да его звонка можно было поспать еще полчаса. Кстати, Татьяны рядом со мной не было. Ну, она-то птичка ранняя, привыкла ранехонько вставать. Послышался металлический звук, открываемой из на двери, и из прихожей донесся жизнерадостный голос Чкалова. — Доброе утро, хозяюшка! А хозяин что, еще дрыхнет? И мой главный сборщик тоже все отоспаться не может? — И ничего я не сплю, — раздалось сонное бурчание Семена. — Здравствуйте, Валерий Павлович! «Здорово, здорово!» — хохотнул Чкалов. К этому времени я уже окончательно проснулся и вышел из спальни. «Здорово, Валер!» — пожал я руку Чкалова. «Идем с нами завтракать и поконим». Николая дома уже не было. Таня сказала, что он буквально полчаса назад умчался куда-то, даже не позавтракав. «Вот сразу видно, что вы оба не летчики!» Валера с улыбкой, глядя на наши сонные физиономии, отхлебнул чай из стакана, запивая вкусную ватрушку, которая успела с утра испечь Таня. — Это мы, летуны, встаём ещё затемно, а часа в четыре уже полеты начинаются. — А зачем так рано? — спросил с набитым ртом Семка. Потому что воздух утром холодней, — ответил я Зачкалова. И что? — Семка оживать перестал. Холодный воздух плотнее, и подъемная сила соответственно выше. Летать проще утром. Я допил свой чай и поставил стакан на стол. Это послужило сигналом к окончанию завтрака. И Семен с Чкаловым, поблагодарив Татьяну и попрощавшись до вечера, чуть ли не наперегонки ринулись на улицу к Чкаловской машине. Спасибо, родная, за вкусный завтрак. Я нежно поцеловал Таню. Не скучай тут без меня. Может, сходи куда-нибудь, по Москве погуляй. Я тогда узнаю, где библиотека, и туда схожу. Надо начинать готовиться к экзаменам в институт. Может, смогу в этом году поступить.